Развитие способности сознательной деятельности на тонком плане бытия. Братство. Параграф 318+. Вопрос. Как развивать работоспособность в тонком мире? Ответ. Прежде всего, нужно начать с того, что постоянно чувствовать себя живущим в двух мирах. И это вовсе не трудно. Ибо каждую ночь мы переходим в тонкий мир, где при достаточно развитом тонком теле мы можем очень полезно прилагать наши тонкие энергии. Отходя ко сну, не сдумаю об отдыхе, но устремляясь к иерархии света с мыслью о полезной работе, мы тем самым направляем свои энергии на действенную помощь туда, где она нужнее всего. Сознательные посылки себя в тонкий мир могут постепенно настолько усилиться, что мы начнем четко запоминать наши многообразные ночные работы и посещения с целью оказания помощи часто совершенно незнакомым нам людям. Дальнейшей фазой будет уже осознание такой посылки в бодрствующем состоянии и даже во время обычных занятий. Вначале посылка лишь вспыхнет в сознании ощущением какого-то мгновенного отсутствия, а затем останется впечатление посещения кого-то или даже будут услышаны два-три слова. Иногда будет ощущаться характерный запах определенной и знакомой нам местности или принесется видение лиц или места, и мы будем знать, что наша отделившаяся энергия работает в том направлении. Эти явления могут быть ежедневны, но, конечно, нужно для этого некоторое одиночество. Они ярче и чаще в вечернее время или перед отходом ко сну и особенно интенсивны на рассвете. При высокой степени духовности делимость духа так велика, что отделившиеся частицы психической энергии непрестанно работают — в полной согласованности с такими же частицами энергии, посланными родственными душами. Именно очищенная энергия будет принимать участие в самых неотложных задачах на благо всего человечества. Итак, следует чаще думать и ощущать желание участвовать в такой светлой работе. Все древние учения, как вы уже знаете, утверждают, что излучение йога или даже чистого человека оздоравливают на большое расстояние атмосферу всей округи и даже останавливают эпидемии, разрушительные землетрясения и прочие бедствия. Сам такой светоносец чувствует лишь утомление после чрезвычайного спасительного применения своих излучений.